Глава тридцать пятая. Дальнейшее помнится смутно. Меня посадили в машину, укутали пледом и дали кофе из термоса. Очевидно, от усталости я заснула. Вроде на секундочку закрыла глаза, а когда открыла их, то обнаружила себя в просторной комнате, набитой людьми. Они кинулись ко мне с вопросами, затем появился Фёдор, который, вопреки своему обыкновению, не стал ругаться, а обнял меня со словами. «Ну и ну, цыпа! Напугала всех!» Я, мужественно борясь со сном, пыталась ввести его в курс дела, но произносила только совершенно не связанные между собой слова. чердынцева Великий дракон! Игра, шутка, лошадь!» Потом появился Олег и обнял меня. Я почему-то не удивилась и только спросила, «Как рыбалка?» Куприн, не отвечая, гладил меня по голове. Потом сказал, «Да вот...» Решил тебе сделать сюрприз и вернулся пораньше. Как видишь, сюрприз удался. Неожиданно я разрыдалась и затряслась от холода. Вот какой у меня замечательный муж. Это он лучше всех, а я сплошное несчастье. Я опять бессвязно залепетала. Она на меня поставила. Их убили всех. Миллион долларов. Чужая квартира. Внезапно я почувствовала жар. Да у нее температура. Сказал кто-то, и я с облегчением заснула Прошел месяц, и одновременно с ним Миновали и канули в прошлое самые разнообразные события Только через 30 дней после моего путешествия по лесу Мы с Олегом наконец-то смогли поговорить толком И первым делом он задал мне вопрос «Ты не поняла, что дело нечисто «Нет» «Эх, Вилка!» — вздохнул Куприн «Ведь в нем столько нестыковок» «Назови хоть одну». «Ладно. Ты пошла на квартиру к Чердынцевой. Обнаружила там полный бардак. А потом зазвонил телефон, и некий мужчина, называет тебя Настей, сказал про нечто и Мартына, да?» «Ну да». «Хорошо. Затем тебе позвонила Настя, стала молить о помощи и сказала, что ее похитили вчера вечером». «Ночью». «Неважно. Но ты-то была у нее утром, а в тот момент, если верить ее словам, «Чердынцева уже сидела в страшном подвале». «И что?» «Вилка, зачем бы похитителю звонить ей и давать неделю на поиски? Он же знал, что Анастасия у него в подвале». «Я разинула рот». «А и правда?» Олег вздохнул. «За тобой следили, вели видеозапись. А когда поняли, что ты идешь в квартиру к Анастасии, то позвонили туда по телефону, но вышла неувязка. Впрочем, ты этого не заметила». «И еще одно». «Что?» Куприн в упор посмотрел на меня. «Ты идешь по следу, щелкаешь зубами, думая, что хватаешь дичь за хвост. Вокруг всех убивают, а тебя не трогают. Неужели и тогда у тебя не возникло сомнений?» «Ну...» «Вот именно, ну! Почему бандиты, избившие Диму, отпустили тебя? Почему разрешили спокойно уйти?» «Я же объяснила, они приняли меня за проститутку». Куприн скривился. «Вилка, это не твой дурацкий криминальный роман, а суровая действительность. В такой ситуации свидетелей не оставляют. Просто ты была лошадью. Отсюда и неприкосновенность. Одного не пойму, с какой стати ты начала копаться в жизни Костика». Марина сказала Карине, что у нее есть нечто, из-за чего родители Кости примут ее как родную. Вот я и подумала... «Ох уж это Марина!» «Покачал головой Олег. Знаешь, что она имела в виду?» «Нет». «Парочку пикантных снимков. Дима запечатлел своего любовника. Многие парочки любят снимать любовные утехи. Вот Марина и решила. Покажет снимки Зинаиде, а та испугается позора и разрешит сыну на ней жениться. Легкий шантаж. Но девочка просчиталась. Мать Костика великолепно знала о его наклонностях». «Да, так что трудно сразу понять мотивы убийств. Второй участник пари убирал всех, желая помешать тебе доскакать до финиша. Или кто-то хотел уничтожить людей, хорошо знавших Костика. Думаю, виной всему желание и денежек слупить, и избежать позора». «Эй, ты о чем?» Олег погладил меня по руке. «Вилка, ты знаешь, кто конкурент? С кем спорила Чердынцева?» «Нет, но, очевидно, какой-то богатый мужчина». Женщина. Жена обеспеченного человека, приближенного к криминальному миру. Супруг дамы ворочает невероятными суммами нелегально. Его зарегистрированный бизнес – только прикрытие. Муж день-деньской пропадает на работе, а женушка тоскует. Ездит по ресторанам, клубам. Ходит без конца в салон к Веронике ногти полировать. Догадалась? Не может быть. Может. Это Зинаида. Но она мать Кости. «И что из этого?» «Но его убили». «Да». «По ее приказу?» «Именно». «Это невозможно». «Почему?» «Так ведь он ее сын». «Я же объяснил». «Она хотела избежать позора». «Олег, ты в каком веке живешь?» «Нынче иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию вовсе не стыдно». «Посмотри на эстраду. Борис Моисеев, тату». «Сейчас никто не скрывает ни голубой, ни розовый окрас». «В шоу-бизнесе – да», – согласился Олег. «Но не в том мире, где живет и зарабатывает деньги Николай, отец Кости. Это криминальная среда, в которой гей – самое отверженное существо, пария. И те, кто имеет дело с петухом, считаются тоже опущенными. На зоне с ними запрещено сидеть рядом, даже разговаривать. Взять что-либо у гомосексуалиста нельзя. Не дай бог дотронешься до кружки, из которой он пил чай». «Вся посуда помечена. Десятый номер не трогать». Реакция компаньонов Николая, криминальных авторитетов, узная неправду о Костике, была бы соответствующей. И Зинаида об этом прекрасно знала. Сначала она молчала, думала, сын перебесится, надеялась, что связь Кости и Димы останется в тайне. Но потом в эту историю оказалось замешано слишком много народа. Появилась Марина со снимками – Да еще Костик пристроился плясать в клуб. Ну и ее терпел лопнула. зина та с юности живет при зоне и имеет соответствующие понятия. Перед ней стал вопрос, жизнь сына или обеспеченное существование. Николай бы сразу лишился всех денег, узнай его компаньоны о пристрастии его сына. И Зина сделала выбор. Она панически боится нищеты, потому что очень долго жила на самом дне общества. «Она чудовище!» «С точки зрения нормального человека, да». «Кстати, ты не думала, ну зачем столько смертей?» «Ладно, Дима был обречен. Все знал, мог разболтать. Требовал квартиру. Он сыграл свою роль, и его убрали. А Марину за что?» «Ну, за то же». «Андрея, Викторию Евгеньевну, Анжелу, Антонину». «Антонину убили из-за квартиры», – перебила его я. «Она тут ни при чем. Вероника постаралась». Вероника боялась налоговиков, заплатила Тоне, своей хорошей знакомой, за чужой паспорт. Тоня мигом вспомнила про Иру и ее мужа-пьяницу, прикатила в деревню и уладила дело. Вот только не предполагала, что Вероника решит убрать добрую знакомую. Веронике не нужны свидетели. Хорошо еще, что Тоня не рассказала ей про Иру, а то бы и той не стало. Но Антонина просто объяснила, паспорт взяла в своей родной деревне, у пьяницы. «Ну а потом и Санька убрали, и Тоню. Вероника хотела жить спокойно». «Правильно», — кивнул Олег. «Махинации с дарственной. Это дело рук не Зинаиды, а Вероники. Это другая афера, не имеющая к игре никакого отношения. Ты ее случайно раскопала. Как, впрочем, и шулерский бизнес. Зинаида же, начиная игру, совершенно не предполагала, что так случится». А когда поняла, то мигом сориентировалась и приказала всех убить, включая Костика. Она преследовала три цели. А. Не проиграть свой миллион баксов, а выиграть чужой. Б. Избавиться от позорящего ее сына. И В. Сохранить собственную безопасность. Если резвая лошадь понесется вскач, она может ненароком пригалопировать и к Зинаиде. У тебя же появились мысли о том, что мать Костика замешана в этом деле. «Да, но я отмела их». «И почему?» «Мать не способна убить сына. Вернее, нормальная мать». Олег обнял меня. «Вилка, если бы вокруг жили одни морально чистоплотные и добропорядочные личности, я сейчас сидел бы у телека на заслуженной пенсии. Только в нашем мире, увы, встречается всякое. Есть матери-убийцы, а есть лучшие подруги детства, вроде Чердынцевой, игроки в лошадок». «Любительницы острых парей и больших денег». «Не надо», — прошептала я. «Сама всё знаю». Олег погладил меня по голове. «Ладно, всё позади. Но ты всё же имей в виду, что в жизни много жестокого и гадкого. Это тебе не филе из золотого петушка». «Ты о чём говоришь?» — не поняла я. Олег улыбнулся. «Небось, в названии ошибся. Ну, эти кусочки. Кстати, довольно вкусные, которые иногда жаришь». «Курица, золотой петушок». «Ну и что?» «Вот с ними просто. Раз и пожарил». «Все равно не понимаю, о чем ты». «Люди, придумавшие бега, очень хитрые», — рявкнул Олег. «Тебе просто повезло, что из тебя самой не сделали филе. Был бы тебе золотой петушок». «Я все равно не поняла, причем тут замороженные полуфабрикаты, но больше расспрашивать не стала. Если Куприн злится, его лучше не трогать».